Глава 19 Армения в начале 20 века. Национальное освободительное движение армян. В начале 20 века центром национально-освободительной борьбы армянского народа стал мужественный и гордый сосун. После гибели народного героя Сыропа гайдукское движение возглавили Андроник Озанян, и один из политических руководителей национально-освободительной борьбы в Западной Армении – Грайш, Арменак Казарян. Народным вожакам удалось сплотить разрозненные гайдукские силы, повести их на борьбу против новых злодеяний турецких поработителей. Андроник с 37 гайдуками и 20 вооруженными крестьянами 1 ноября 1901 года укрепился в монастыре Аракелоц вблизи Муша. С Андроником были Геворг Чауш, Себастаци Мурат, Самбат Бороян и другие известные Гайдуки. Регулярные турецкие войска, до 6 тысяч солдат Баши Бузуки, вооруженные местные мусульмане окружили монастырь. Военные операции против гайдуков и вооруженных крестьян руководил губернатор Битлиса. Паша передал Андронику приказ султана сложить оружие и сдаться. Требования были отвергнуты. Тяжелые бои продолжались до 27 ноября 1901 года. Гайдукам удалось без особых потерь покинуть монастырь будучи незамеченным врагом. Для организации самообороны армян был создан руководящий центр, душой которого был Грайш. В центр входили представители из Васпуракана, Тарона, Сасуна, Карина. Андроник руководил военным советом самообороны. В 1903 году Для доставки боеприпасов из Карса в Сасун направились конный эскадрон Кайцак Молния под командованием Барсера Тиракяна и отряд Оника Невруза. На пути в бассейне состоялась битва с турками. В конце 1903 года из Кавказа в Сасун прибыл конный отряд МРИК Торгома в составе 27 человек. Русско-турецкую границу в июне 1904 года перешел и отряд гайдуков, кончакистов, орел. Против сосунцев была направлена десятитысячная армия. 5 февраля 1904 года турецкие погромщики ворвались в село Унан, ограбили и сожгли 120 домов, многих закопали живыми. Похитили женщин и детей. 11 апреля части турецкой армии перешли в наступление в районе Шеника, однако мужественное сопротивление армян заставило турок отступить. При этом они предлагали руководителям самообороны сложить оружие. Ответ Андроника и Грайра был конкретным. Для этого надо осуществить реформы предусмотренные майской программой 1895 года, подписанной султаном. Против малочисленных гайдуков в районе Гелия-Гузане турки выставили 14 пушек. В бой были брошены новые силы. В неравной схватке был убит Грайр. В середине июля 1904 года Андроник с восьмидесяти гайдуками перешел в Ван, оттуда в Персию, затем в Женеву, Болгарию. Геворг Чауш продолжал борьбу в Сосоне и Муше. Он погиб в Сулухской битве 26 мая 1907 года. Гайдукское движение со своими отважными героями зажгло в сердцах народа веру в победу воодушевило его, поддержав дух свободолюбия. Армянский вопрос в связи с событиями в Сасуне, в Аспуракане и других районах Западной Армении обсуждался в разных общественно-политических кругах Европы и Америки. Энергичную деятельность развернули Международное бюро мира, Бюро социалистического интернационала, Многие члены парламентов Англии, Франции, Бельгии, Италии. Они обратили внимание государственных деятелей на нерешенный в Турции армянский вопрос, насилие и гонение властей, на необходимость осуществления 61-й статьи Берлинского договора. На международной конференции в Брюсселе в июле 1902 года была создана комиссия по защите армянского вопроса. В состав комиссии вошли Брайс, Бебель, Присансе, Ферри и другие видные деятели. Против великого преступления выступил Жан Жорес. Однако правители европейских стран, подписавшие Берлинскую хартию, по-прежнему руководствовались своими интересами. Обращения международных организаций революционной партии Дашнаксюцюн, Гончак, католикоса Макартыча Хримяна к европейским государствам остались без внимания. Террор против армян усиливался, несмотря на присутствие консулов. Положительных результатов для армян не дали также неоднократные встречи руководителей армянских революционных партий, Дашнак Цютюн и Гончак, с руководителями османского общества «Единение и прогресс», организованного в 1891 году в Стамбуле. Молодотурки, будучи приверженцами идей новых османов, вооружались их доктриной, согласно которой в Османской империи существовала только одна нация – Османская. На встречах с руководителями армянских политических партий руководители молодотурок добивались их отказа от революционных методов борьбы, осуществления решений Берлинского конгресса, майских реформ, идеи автономии Армении. Отрицая наличие национального вопроса, они предлагали совместной борьбой добиваться реформ для всей Османской империи. Взгляды молодотурок проявились на первом съезде оппозиционных сил Османской империи, состоявшемся в Париже в начале февраля 1902 года. На съезде участвовали также шесть делегатов от Революционной партии Дашнахтюцюн и реорганизованной партии Гончак, созданной 26 августа 1896 года в Лондоне. В ходе обсуждения вопросов, убедившись, что дальнейшее участие на Конгрессе нецелесообразно, армянские делегаты письменно заявили, армянские комитеты готовы сотрудничать с османскими либералами с целью переустройства современного режима, но вместе с тем будут продолжать свою независимую деятельность, которая не преследует иной цели, кроме как притворения в жизнь. 61-й статьи Берлинской конвенции и майских реформ 1895 года. Это было протестом против жестокой, бескомпромиссной политики руководителей партии «Единение и прогресс», не признававших наличие армянского вопроса и законных прав армян. Младотурки рассматривали в действиях армянских комитетов удар империи, Революция молодотурок изменила тактику армянских национальных партий. Свою программу и тактику разработала и партия конституционных рамковаров, созданная в Александрии 31 октября 1908 года. Партия дашнак считала необходимым концентрировать свои усилия на углублении конституционных прав в Османской империи что, по мнению ее лидеров, привело бы к прогрессу Западной Армении. Однако уже апрельская резня армян в Адане в 1909 году, в результате которой в Киликии погибло свыше 30 тысяч армян, подорвало доверие армянских политических партий к младотуркам. Дальнейшие события показали, что главной целью движения молодотурок было не восстановление Конституции, а через подавление национально-освободительного движения христианских народов империи сохранить ее целостность. Цели и задачи были четко сформулированы Энвер Нет больше болгар, греков, румынь, евреев, мусульман под этим голубым небом, Мы все едины, мы гордимся тем, что мы османы. Истинное лицо молодотурок Комитета единения и прогресс выявилось на их четвертом съезде в Салониках в сентябре-октябре 1911 года, принявшем доктрину пантюркизма. Съезд считал, что османизация может быть осуществлена только путем насильственной ассимиляции нетурецких народов Османской империи. Младотурки начали пропаганду идей пантюркизма также на Кавказе, в Средней Азии и в Крыму. Кавказской политикой занималось Политическое общество Северного Кавказа, созданное в конце 1913 года Энвербеем. Решением Седьмого съезда Партия Дашнак цутюн порвала все отношения с молодотурками.